Рольф Крон. Версия. Поезда от этой станции отходили крайне редко. Неясно даже, имело ли смысл вообще содержать такую дорогу. Правда, ее подключили когда-то к общей сети, но движение отнюдь не оживилось, и примыкающие пути успели уже зарасти травой и покрыться ржавчиной. Вагончики местного поезда почти всегда оставались пустыми. Я стоял на вокзале, теплый летний день — Душно, заняться решительно нечем Городок нежится в умиротворяющей праздной тиши Кафе и магазинчики либо закрыты Либо позевывают от отсутствия посетителей В такое время жизнь здесь словно замирает И сегодняшний день отнюдь не исключение Городок всегда так живет в летнюю пору Недолго думая, я решительно вошел в моторный вагон Настроение у меня было самое подходящее Для того, чтобы предаться ничего не деланию Поехать, куда глаза глядят, покачаться на волнах мировой истории, как поется в песенке. Вагон не старый, не новый. Вневременной вид самой железной дороги передался и составу, причем столь глубоко, что судить о возрасте вагонов можно было только приблизительно. Но кресла оказались мягкими, и я устроился очень удобно. «Никакого плана действия у меня не было, будь что будет», — мысленно сказал я себе. На стене висело расписание. Если верить ему, поезд должен был вот-вот тронуться, а если и нет, тоже не страшно. Когда никуда не торопишься, нет ничего приятнее, чем сидеть в мягком кресле удобного железнодорожного вагона и ждать отправления. Можно думать о ком и о чем угодно. Можно, если устал, закрыть глаза и вздремнуть. Я невольно оглянулся, заслышав за спиной шаги. Пожилой мужчина в форме железнодорожника остановился рядом со мной. — Приветствую вас, — проговорил он дружелюбно. «Значит, опять поедем с пассажирами. Вы первый на этой неделе?» Была среда, и мысль о том, что два дня поезда ходили пустыми, меня развеселила. «Это у вас всегда так?» «Да», — ответил он и сел в кресло рядом. Бросив взгляд на часы, машинист состава, а это, несомненно, был он, убедился, что до отхода время еще есть. «Да, эта дорога проходит мимо нескольких деревень и хуторов. Я слышал, что движение тут скоро отменят». — Весьма возможно, если оно совсем не окупается, — осторожно согласился я. Наклонив голову, железнодорожник поглядел на меня. Морщинки вокруг его глаз собрались в улыбку. — Ведь вы по профессии ничего общего с дорогами и рельсами не имеете. — Да, я делопроизводитель в страховой компании. — Ага. Но тогда вы себе этого не представляете. — Видите ли, профессию железнодорожника... Я выбрал сознательно, по любви, так сказать. Мне нравится ездить в моем моторном вагоне туда-сюда, туда-сюда. И вам это не наскучило? Большинству людей это надоедает, да. А мне так вовсе нет. Короткая она дорога, но всякий раз иная. Весной я еду как бы мимо моря цветов. Одичавшие сады, понимаете? А летом все так колоснится сытой зеленью. Потом осенью я бесплатно присутствую на роскошном карнавале красок, Всякий раз неповторимым. Зимой же одиночество и заброшенность здешних мест ощущается особенно обостренно. Деревни совсем пустеют, хутора замирают. Только моя железка живет, она одна. Он еще долго рассуждал таким образом, потом, оборвав себя на полусловие, поднялся. Ну все, пора за дело. Не желаете ли пройти со мной в кабину? Оттуда вы сможете получше рассмотреть и дорогу, и окрестности. Я кивнул и последовал за ним. Место помощника машиниста было свободно. Отодвинув в сторону несколько книг и тетрадей, он показал мне, куда повесить плащ. Встал на свое место, дал звонок к отправлению. Никто больше не появился, даже дежурный по станции со своим флажком. Светофор тоже давно покрылся ржавчиной, и свет показывал красный, что меня сильно удивило. Я ничего в этом не понимаю, но разве разве путь свободен? Свободен, много лет. По нему только эти два вагона и бегают, мой моторный и прицепной. Только когда недавно состав был в мастерских, здесь ходил другой. Вообще-то встречного движения тут быть не может. А если разойдутся рельсы? Или стрелку заклинит? Кто-то должен за этим следить? Поломку мы заметили бы невооруженным глазом, идем до черепашьим ходом. Здесь никто и ничто не торопится, ни время, ни люди. Зачем же спешить мне?» Если вдуматься, дорога эта с поездом из двух вагончиков уникум — реликт прошлого, толку в ней никакого, зато, правда, и обходится она недорого. Мягко тронувшись с места, поезд выкатился за пределы станции. Еще минуту-две мы проезжали мимо пристанционных строений, а потом попали в настоящие садовые джунгли. Фруктовые деревья, а особенно цветы, подступали почти вплотную к рельсам. На некоторых поворотах они даже мешали обзору. Если кто зазевается... Но нет, поезд ходит столь редко, что все жители в округе точно знали, когда именно. Время от времени мы видели их. Они разгибали спину, чтобы отвлечься ненадолго от работы в саду или на грядках и помахать нам вслед. Наконец последние дома пропали из виду, и мы выехали на открытый участок дороги. Местность холмистая, а между холмами рощицы и огромные купы дикой сирени. Кое-где попадались и дубки... Ехали мы действительно очень медленно. Машинист, наверное, в тысячный раз разглядывал все вокруг с тем же удовольствием, что и я в первой. Для такого восхищения нужно куда больше любви к окружающему миру, чем у меня. Если ты способен открывать новое в том, что тебе так хорошо знакомо, значит наделен незаурядной фантазией. «Я совсем забыл спросить, где вы собираетесь сойти», — сказал машинист некоторое время спустя, когда вагон скрипя преодолел длинный поворот. — Да где угодно. Я просто хотел проехаться, поглазеть. Проеду туда и обратно. — Теперь я понял, почему вас не знаю, — проговорил он с улыбкой. — А то я все мучаюсь откуда вы? почему не видел вас прежде. Тех немногих пассажиров, которых мне приходилось возить, я могу перечислить, даже если разбудить меня среди ночи. — Вот, значит, какое дело. Вы впервые едете по этой дороге? — Да. — Тогда я могу... Или даже так, тогда я должен вам кое-что показать. Не сейчас, попозже. Я, знаете, по этой дороге езжу еще по одной причине. Не только из-за красоты природы. Я внимательно поглядел на него. «Раз вы не отсюда, мое имя вам вряд ли что скажет. Меня зовут Калин». «Ага», — кивнул я. «С таким же успехом он мог назвать любое другое имя. Очень приятно. И я назвал свое». Мы тем временем опять прошли длинный поворот, и машинист притормозил. Вагон медленно остановился. Маленькая станция, перрон, вокруг ни души. Никто поезда не ждал. Меня охватило неясное чувство тревоги. В станционном здании выбито два окна из трех, да и в третьем треснувшие стекла. Стены дома поросли диким виноградом. Он уже совсем закрыл, можно сказать, сковал шлагбаум у железнодорожного переезда и раз никто не додумался его срезать выходит и проезжая дорога здесь тоже забыта богом как и железная никого поехали дальше проговорил калин поскучневшим голосом и отпустил тормоза и пока вагон набирал привычную скорость он объяснял что мне предстоит это на следующей станции там сами увидите метров за пятьсот до места мы выедем из туннельчика, ну а там все как на ладони вы только повнимательнее приглядитесь увидите кое-что странное и даже удивительное. И самое главное, что заметить это можно только, когда проезжаешь мимо в первый раз. После эффект больше не повторяется.